Глава двенадцатая Последний поединок Мы оторвались друг от друга Только когда рядом раздалось покашливание Вадима вячеслав шагнул в круг Андрей повторил его движение Теперь два вампира стояли друг против друга Они были оба прекрасны Но по-своему. Мечислав в одних плавках, полоска которых только подчеркивала густой медный цвет его кожи. Идеальная фигура. Широкие плечи, тонкая талия, узкие бедра. С такой фигурой можно ходить вообще без одежды. Мускулы переливались при каждом его движении. Волнами ходили под кожей, как у большого хищного зверя. Черные волосы рассыпались по плечам. Я помнила под пальцами их шелковистость. И даже от одного воспоминания у меня появился спазм внизу живота. Андре был одет как дворянин начала века. Из-под черного сюртука выхлестывало белое кружево сорочки. Жилет блестел жемчугом пуговиц. Светлые волосы казались еще более белыми на черной ткани. Лицо было мертвенно-белым. и я чувствовала исходящую от него обреченность. Если Мечислав шел убивать, то Андре боялся поражения, и я это чувствовала, только не знала через печати или сама по себе. Слуги замкнули круг, и вампиры остались стоять друг против друга. Медленно поплыл по залу холодный ветер силы. Я чувствовала его всей кожей, и удивлялась, почему он не так очевиден для всех остальных. Дальше все было очень быстро и грязно. Андре взмахнул рукой. Я почувствовала боль в плече и бросила вниз взгляд. Ничего не было. А Мячеслав? Он стоял спиной ко мне, и лица его я не видела. Но даже если ему было больно, вампир стоял ровно. А потом, в свою очередь, резко взмахнул рукой. И из горла Андре плеснула ярко-алая кровь. Невероятно яркая на белой ткани. Ее было так много, что мне стало на миг страшно. Ее было так много, и она все не кончалась, выхлестывая тугими струями из разрезанных артерий. Оказывается, Мичислав тоже умел разить на расстоянии. Он повернулся к нам, и я увидела, что по медной коже стекает ручеек крови. Андре медленно опустился на колени, попытался зажать горло руками, но Мечислав повторил свой жест еще несколько раз, не оставляя врагу никакой надежды. Вот так и бывает в настоящем бою. Один удачный удар — и все. Андре также медленно повалился на бок. Мечислав наклонился к нему, опустился на колени, потом придавил одним коленом грудь лежащего вампира — и взялся за его голову двумя руками. Послышался резкий хруст. Мышцы на спине Мечслава заходили ходуном. Я вскрикнула, когда вампир поднял за волосы оторванную голову Андре. Потом набрал в горсть его кровь и поднес ладонь к губам. Капли крови срывались через его пальцы и падали на пол. Жизнь за жизнь, кровь за кровь, силу за силу. Он медленно выпил кровь Андре и упал на пол, словно подкошенный. Я рванулась вперед, но Вадим удержал меня за руку. «Победа, Юленька!» Я смотрела на него непонимающими глазами. «Что?» «Победа!» «Ну, почему тогда?» Я не могла найти слов, но Вадим и так меня отлично понял. «Это всегда так. Если один князь побеждает другого...» К нему переходят все обязательства поверженного. С протектором ничего не случилось. Разве ты сама не чувствуешь, что он в трансе? В трансе? Зачем? Вадим закатил глаза к потолку, словно ожидая увидеть там подробные разъяснения. Не увидел и принялся объяснять мне азбучные истины. Юля, каждый вампир так или иначе связан со своим протектором и креатором, и их здоровье и жизнь — напрямую зависит от их господина. Если моего протектора убьют, я смогу справиться, но долгое время буду нежизнеспособен. Стану как хищное животное, буду только убивать. Несколько сотен или тысяч лет, пока не войду в достаточную силу, чтобы поддерживать свой рассудок. Или я вообще никогда не смогу стать прежним. Мне не хотелось бы это проверять. И это при том, что наш клан состоит из достаточно сильных вампиров. Что до Андре? Я вижу в его клане много вампиров, которые просто сойдут с ума, если их не будет поддерживать связь с протектором. А протектором является для них князь города. Именно эту связь и пытается перехватить в свои руки Мечислав. Он должен справиться с этим до утра, тогда все будет в порядке. А если нет... «Удалось выдавить мне». «Ему удастся», — ответил Вадим. «Он достаточно силен. Я чувствовал это. И у него есть ты, его фамилиар Ты ведь поделишься с ним силой». Я кивнула. «Поделюсь. Если будет, чем делиться». «То есть с ним больше ничего не случится?» — еще раз уточнила я. «Я буду охранять его. Да и тебе советовал бы остаться пока здесь», — откликнулся Вадим. Те же вампиры поспешно убрали осиновые прутья, и вампир шагнул к своему протектору. Он должен находиться на месте поединка, рядом с трупом противника. Рано или поздно этой ночью он придет в сознание, и ты сможешь отправиться домой. Ляжешь в ванну, нальешь себе вина, возьмешь какой-нибудь дамский роман. Ты ведь об этом мечтала? Я кивнула. «Скорее бы». я вдруг почувствовала себя невероятно усталой. Все тело было каким-то негнущимся и непослушным. Руки замерзли, пальцы были холодными, как лед, а когда я приложила их к ко лбу, кожа показалась мне просто обжигающей. «Меня не пригласишь, любимая?» — спросил Даниэль. «Вас, господин художник, а вам требуется приглашение?» «В твой дом, да». Мы словно играли в какую-то игру, но теперь я не понимала ее смысла. Тогда я приглашу. Какая разница, если я уже открыла и разум, и тело, и душу? Всего лишь какая разница? Я не сильно стукнула Даниэля кулаком по плечу. «Прекрати мне мотать нервы. Я никогда не стану тебе навязываться, и ты это прекрасно знаешь. Да, я хочу, чтобы ты пришел. Да». Я буду счастлива. Но только не приходи ко мне из чувства долга. Этого я уже не вынесу. Или пойдем со мной, потому что ты действительно хочешь меня. Или отложим до следующей встречи. Следующей встречи не будет. Голос Рамироса ножом взрезал окружающую нас тишину. Я дернулась и повернулась к нему. «Что вы хотите этим сказать?» Я говорил еще об одном маленьком дельце, кудряшка. Это дело перед вами. Княгиня Елизавета очень недовольна поведением своего вампира. Она обвиняет его в предательстве и приводит достаточно веские доказательства. Она хотела прибыть сюда сама, но, узнав, что я еду в ваш город, убедительно попросила меня провести казнь вместо нее. «Что?» Провести казнь вместо нее, кудряшка, повторил вампир, словно обращаясь к полному идиоту. Какую казнь! Сегодня я проявляла удивительную тупость. Казнь вампира по имени Даниэль Кудряшка. Я захлопала глазами. Но за что? Княгиня Елизавета обвинила своего слугу в предательстве, уныло разъяснил вампир. Голос его был невразимо тоскливым, словно он зачитывал что-то сто раз прочитанное и надоевшее до зубных колик. По ее словам, он шпионил в пользу другого князя, а у нас это карается смертной казнью. «Кстати, это действительно так?» Его глаза уперлись в Даниэля. «Я не шпионил», — обиделся вампир. «Мечислав спрашивал меня, и я отвечал, если знал». Вампир смотрел на него, и на серьезном лице читалась невыразимая тоска. «Врете, молодой человек, и весьма неумело». Рамирос глядел на него с явным неодобрением. «Но это глупость какая-то!» «У меня в голове не укладывалось происходящее. Мало ли что там сделал Даниэль. Он мог шпионить хоть за Наполеоном в пользу султана турецкого». Какое это имеет значение, если Мечислав теперь князь города и может своей волей освободить Даниеля? Никакой глупости, кудряшка, заверил меня Рамирос. Княгиня властна в жизни и смерти каждого своего вампира. Да, она не стала бы убивать Даниеля без веских на то оснований, но он предал свою госпожу. Этого более чем достаточно. Но он помогал другу, «От этого предательства не станет благородным поступком». «Я ничего не понимаю», — взвыла я. «Что происходит? Я не хочу!» «Не надо ничего понимать, кудряшка», — прервал меня Рамирас. «Сейчас мы казним этого вампира, а потом, когда очнется ваш господин, я поговорю с ним о вашем прибытии в совет». Я сверкнула на него глазами. «Можете даже и не говорить!» Если я ввязалась в это дело из-за Даниэля, неужели вы думаете, что я сделаю хоть шаг в нужном вам направлении после его смерти? Богом клянусь, ни в каком совете меня не увидят. Это не вам решать, кудряшка, а вашему господину. Юля, рука Вадима легла на мое плечо. Спокойно. Он был прав. Если я начну беситься, Даниэля это не спасет. Я вдохнула, и попыталась говорить здраво. Мне же не три года, чтобы топать ногами и орать. Ведь не три года. Если Елизавета помилует его, вы не будете иметь ничего против? Почему я должен быть против, кудряшка? Я вовсе не кровожаден. Да неужели, съязвила я. И питаетесь, как комары-самцы, только нектаром? В глазах Хромироса блеснула злая искра. «Взять его!» Два вампира схватили Даниэля, он не сопротивлялся. Опустил глаза, потом поднял их и посмотрел на меня. В серебристых глазах отражались тоска и нежность, и безнадежность. Он уже сдался, но я — нет. «Кажется, мне так и не удастся написать твой портрет». «Посмей только умереть! Убью!» — взорвалась я. «Как я могу связаться с Елизаветой?» «У нее есть телефон? Хоть что-то?» «Рамирес, дайте мне поговорить с ней, и я добьюсь отмены приговора!» Вампир смотрел на меня с явным недоверием. «Попытайся, кудряшка!» «А я не буду пытаться, я возьму и сделаю!» Отозвалась я. «И если в вашей власти помиловать Даниэля, я советую вам сделать это или помочь мне добиться отмены казни. Все, кто меня знают в этом зале, могут подтвердить». Я слов на ветер не бросаю. Если с Даниэлем что-нибудь случится, гидала я ваш совет в гробу и в белых тапочках. Или вы думаете, что я буду во многих целовать за убийство моего любимого?» «Не убийство, а казнь, кудряшка. А ваш господин знает, как вы относитесь к этому вампиру?» «Знает», — злорадно ответила я. «Более того, я согласилась на печати только ради того, чтобы спасти жизнь нам двоим, мне и Даниэлю». и сказала ему это прямо в лицо. «Даниэль, как я могу дозвониться до этой стервы, чтоб ей пусто, солоно и с вечера не хлебавши? Даниэль послушно назвал семь цифр и код города. Я огляделась вокруг. «Есть в этой дыре радиотелефон или сотовый?» Я вспомнила про свой сотовый и хотела вернуться в машину за сумкой, но Валентин протянул мне трубку. «Звоните по-моему». Я бросила на него благодарный взгляд. Я и так должна вам. Я оплачу расходы. Мы поговорим потом, отмахнулся оборотень. Помогите своему другу. Я кивнула и набрала номер. Прошло, казалось, несколько часов, прежде чем на том конце провода отозвался мужской голос. Слушаю. Я хочу поговорить с Елизаветой. Кто ее спрашивает? Хорошо, хоть не спросили, кто такая Елизавета. Мы не знакомы. и мое имя ей ничего не скажет, но у нас есть общая тема для разговора. Скажите, что я хочу побеседовать о Даниэле». «Как прикажете. Прошу вас подождать несколько минут». Я послушно ждала. Минуты казались мне сутками, и я то и дело бросала встревоженные взгляды на Рамироса. Но вампир стоял совершенно спокойно, и Даниэль был рядом со мной. Никто не собирался хватать его и тащить на плаху. Это немного успокаивало. Наконец, в трубке раздался женский голос. Тягучий, низкий, немного хрипловатый. Такими голосами только секс по телефону практиковать. Сучка. «Я слушаю». Я собралась с мыслями и остатками спокойствия. «Вы, Елизавета, княгиня Елизавета?» «Да». А кто вы? Звучало это так презрительно. А кто ты тут такая, что осмелилась звонить мне? Но ради друга я позвонила бы и Гитлеру, не то что какой-то там вампирше. Меня зовут Юлия, я фамилиар. Вот как? И чья же ты фамилиар, Юлия? Мечеслава. Вам знакомо это имя? Я решила пока быть вежливой. Я же обещала маме не материть пожилых людей, тем более пожилых вампиров. Наверняка эта Елизавета могла бы получать пенсию по старости и еще несколько за участие в Ледовом побоище, как свидетель крещения Руси, как любовница Ивана Сусанина. Так, хватит, это меня уже занесло. Это имя мне знакомо. Так он еще жив? Сколько поединков состоялось? Три. с огромным удовольствием сообщила я. «Мне стоило бы сказать князя Мечислава, признанного советом князя». Я оглянулась на Рамироса, но вампир только чуть кивнул. «Да, именно так, признанного советом князя». «Неужели?» Теперь в голосе было явное удивление. «Никогда бы не подумала, что он так силен. Так бедный Андре умер?» «Именно», — подтвердила я. А тебя это не очень расстроило, девочка. А должно было расстроить, удивилась я. Елизавета тихо рассмеялась, меня передернула. Смех того же Мячеслава меня возбуждал. Андре раздражал. Сейчас мне казалось, что мне за шиворот гвоздей насыпали. Не думаю. Ты позвонила, чтобы первой сообщить мне эти новости? Или твой князь приказал тебе? Нет. — отозвалась я. Наступал самый серьезный момент во всем разговоре. «Я звоню вам, чтобы исправить недоразумение. Просто ужасное недоразумение». «А какое я имею отношение к вашему...» Она просто выделила это слово жирным шрифтом. «Недоразумению. Мне сказали, что вы приказали казнить Даниэля». «Да». «Но почему? Я не понимаю». «А что тут непонятного? Я послала его к Андре не за тем, чтобы он работал, на его врага. А он ведь работал, иначе ты не просила бы за него». Я замотала головой. «Все не так. Даниэль спас мне жизнь. Высшие силы, неужели вы не понимаете? Он художник, гениальный художник. Нужно всего три секунды, чтобы убить его». но сколько времени потребуется природе, чтобы создать подобного гения? «Ты так горячо его защищаешь!» В голосе прорезались шипящие нотки. «Он Боже. уже рисовал тебя?» «Рисовал», — согласилась я. «Я бы не говорила, если бы не видела его картин». «И все же он должен умереть». «Но почему гении и таланты не должны стоять рядом с политикой. Даниэль делал то, что было необходимо. Он старался выжить. Елизавета рассмеялась. «Скажи, ты можешь переключить телефон на громкую связь?» Я посмотрела на оборотня. Эта модель была мне незнакома. Валентин ткнул пальцем в какую-то кнопку. «Говорите». «Я могу поговорить с Рамиросом?» голос вампирши звонкий и четкий разнесся по помещению слушаю отозвался рамирос приближаясь ко мне елизавета опять засмеялась рамирос моя просьба насчет казни остается в силе громко и отчетливо произнесла она но мне захотелось поиграть меня слышат все вампиры города да елизавета все «Отлично. Пусть каждый попросит меня не казнить Даниэля. Если все вампиры в этом зале будут согласны подарить ему жизнь, он останется жить. Если же нет, то нет. Вы согласны со мной?» «Это ваша игра и ваша воля», — отозвался Рамирес. «Именно. Мой друг, вы окажете мне эту маленькую услугу?» «Разумеется». юленька передайте мне трубку итак я первый прошу помиловать даниэля я наградила рамироса благодарным взглядом он поклонился мне и передал трубку вадиму я тоже прошу помиловать даниэля четко произнес вампир телефон пошел по залу из рук в руки я сжала ладонь даниэля высшие силы как я люблю его зачем мы ссорились как я могла быть Так глупа, теряла драгоценные минуты счастья. Больше я не потеряю ни секунды. «Поедем потом ко мне», — шепнула я. Даниэль наклонился и коснулся моих губ. Даже не поцелуй, просто прикосновение. «Поедем, обязательно. Прошу помиловать Даниэля. Прошу помиловать Даниэля. Казнить его! Казнить!» Я дернулась от истерического выкрика, повернула голову на голос и увидела Катьку. Моя подруга сжимала телефон, как кинжал. Голубые глаза горели злобным огнем. Она встретила мой взгляд и еще раз громко и отчетливо произнесла «Казнить Даниэля!» «Катя!» — вскрикнула я. «Нет!» Но было поздно. Из трубки раздался смех победительницы. Казнить. Глаз народа. Глаз Божий. Не так ли? Даже для вампиров. «Подожди!» Я шагнула вперед, собираясь схватить трубку, но Елизавета отключилась. Я вырвала телефон из Катькиных рук и поспешно набрала номер. Сперва никто мне не отвечал, потом в трубке раздался мужской голос. «Слушаю вас. Я хочу поговорить с Елизаветой». «Наш разговор прервали!» «Наш разговор не прервали!» Вампирша взяла трубку. «Я выразилась вполне ясно. Казнить!» «Я сжала руки!» «Елизавета, так нельзя!» «Почему нельзя?» «Потому что вы трахаетесь!» «И тут меня осенило!» «Так ты это из ревности?» «Конечно же!» «Даниэль видел тебя такой, какая ты есть!» и не смог полюбить тебя. Ты превратила его в вампира, но не смогла заставить полюбить тебя. И не заставишь. Тебя нельзя любить, потому что для тебя любовь — это не чувство, а препарат на предметном стекле». «Вот и проверим, так ли крепко твое чувство», — отозвалась вампирша после короткой паузы. Я закусила губы. «Елизавета, ты меня еще не знаешь». но я слов на ветер не бросаю. Богом клянусь, если ты не отменишь приказ, я доберусь до тебя. Я перерву тебе глотку и буду пить твою кровь. Ты угрожаешь мне от имени своего господина? Нет, перебил меня Вадим. Она угрожает тебе, как самая опасная женщина из всех, кого я знал. Пусть угрожает, отозвалась на его слова вампирша. «Если мы встретимся, девочка, я оторву тебе голову, и мы еще посмотрим, кто выпьет чью кровь». «Елизавета», — начала я, «не стоит...» «Стоит», — оборвала она меня. Я сказала «казнить». «Я не меняю своих решений, и не звони больше». В трубке опять запищали гудки. Я отдала ее оборотню и повернулась к Катьке. «Кто тебя тянул за язык, тварь?» Катька смотрела на меня с вызовом. И «Если я лишилась любимого человека, кто сказал, что ты останешься с тем, кого любишь?» Я сделала шаг вперед. «Так это из-за глупой ревности?» «Ты просто мразь!» «Теперь ты почувствуешь то же, что и я!» «Ты поймешь!» Я сделала еще шаг По телу гуляла бешеная злость. Сейчас я смогла бы разорвать ее на части голыми руками, и я бы бросилась на нее с кулаками, но Вадим вовремя перехватил меня за талию. «Юля, вампиры в несколько раз сильнее людей. Пусти меня! Немедленно!» Я выдиралась и выворачивалась. «Я убью эту тварь! Голыми руками убью! А потом выпущу на свободу всю свою силу, и пусть гибнут!» все, кто здесь находится. Как жаль, что я не смогу разрушить здание, подобно Самсону. Сейчас, вот уже сейчас. Я потянулась зубами к руке. Брызнет кровь, и я освобожу свою ярость. И, Даниэль, я так и не поняла, что со мной произошло в следующий момент. Что-то ударило меня сзади по голове, и мир взорвался облаком разноцветных искр. Больше я Ничего не помнила.